Темные аллеи Никогда не знаешь, кого встречаешь на темных аллеях Айзек Азимов. Новая игрушка Неяркое солнце мягко заливало светом кухню Миссис Дарли, негромко напевая, готовила обед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 Ведь на следующий день этими дисками будут завалены все ловчонки в округе, вздыхала миссис Дарли. Так нет, обязательно ему надо быть первым. Хлопнула входная дверь. «Хеллоу, мам, смотри, что я купил!» – восторженно закричал Джонни. Радость и усталость смешались на его лице. В руке он держал диск в яркой упаковке с золотым орлом на этикетке и большой цифрой «1». Это новая игра фирмы Aerospace Imitators и совсем недорого.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 Мертвая петля, и Джонни удивленно уставился на экран. Такого он не видел никогда. От разорванного тела лайнера отделился пассажирский салон. Над ним вспухли белые купола парашютов. Внизу видны были купола поменьше, видно экипаж. Вот это программисты, с долей зависти подумал Джон. Такое учесть и нарисовать знают на чем подловить игрока мод будем считать что надо только попасть в самолет и все не на того напали сейчас и парашюты уничтожу хм, интересно а это они ушли и джонни крылом ударил по стропам парашютов несущих салон белые купола тут же свернулись погасли и салон понесся вниз к волнам океана.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 Парень переключил оружие и расстрелял ракету, которая не к нему. «Теперь моя очередь», — подумал Джонин и выпустил ракету по перехватчику. «Да, сложный уровень я выбрал. Ловко он уклонился. Ах ты чёрт, как он развернулся! Фосс заходит! Ракета летит! Ракета! Где же здесь клавиши? Чёрт!» Из рапорта командира авиаполка ПВО.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 От дальнейших комментариев сержант воздержался. Причины взрыва расследуются полицией. А на маленьком острове в океане, из ангара с золотым орлом на стене, техники выкатывали небольшой истребитель, готовый к старту. Еще один обладатель новой программы выбрал усложненный уровень игры. Темные аллеи. Никогда не знаешь кого повстречаешь на темных аллеях.